Глава 24. Я молился только об одном, чтобы территорию дворцового комплекса не патрулировали с помощью летающих аппаратов типа дронов, поскольку в этом случае нас бы обнаружили мигом. Но почему-то тут использовали только пешие патрули. Может быть, по традиции, может быть, ещё по каким-то причинам. Но главное, что местные вояки о нас пока не знали. Ну, две звезды ни в счёт. От того места, где мы сидели в зарослях, до тронного корпуса оставалось метров 500. Но дальше лежало открытое пространство, подстриженная лужайка и редкие кусты. А наши маскировочные сети уже ни на что не годились, заряда в батарейках просто не оставалось. Ломиться силой мы не могли, слишком мало нас оставалось, всего 22. Вот они, сказал я, когда из-за угла выступил тот самый отряд, который мы видели уже несколько раз, по численности примерно равный нашему. Они ходили по одному маршруту между большим корпусом и тронным И на этом маршруте имелось очень удобное место для засады тенистая ложбина с двух сторон от которой вздымались стены зелени. Вот только проблема заключалась в том, что стрелять мы по определённым причинам не очень хотели, и вовсе не из-за шума. Нет. Да, идут. Отозвал Судюшке, и мы бегом вернулись к своим. Очень бы пригодилось нелетальное оружие, но выпехоту им не вооружают. Мы засели с двух сторон от дорожки и теперь ждали, вслушиваясь в приближающийся топот. Сердце моё колотилось словно бешеное. Если не приуспеем сейчас, то можно копать могилу не только мне, но и Сашке, и Юле, и это в момент, когда цельны ходятся совсем рядом. Офицер протопал мимо, даже не глянув в мою сторону. "Есть!" рявкнул я. И мы обрушились на них словно лесные демоны. Я проломился через ветки, ударил прикладом с размаху, целясь в затылок, и командир патруля начал оседать. Я развернулся и врезал другому прямо по фезиономии, ломая нос. Захрустело, брызнула кровь, раздался негромкий вскрик, потом хлопок выстрела через глушитель, и всё казалось закончено. 20 тел без сознания или без жизни остались лежать на дорожке. Эти парни были крепкие и могучие, но по-настоящему сражаться они не привыкли. Ходить дозором, сидеть в караулке совсем не то, что драться в джунглях с хитрыми и ловкими бриан, ежедневно рискуя получить пулю. А теперь стрептиз, сказал я. Э, и мне тоже? спросила Нар. Она была на голову ниже любого из охранников, так что форма на ней болталась бы словно мешок. "Ну нет, тебя мы как-нибудь спрячем", буркнул я. Снимать бронезащиту было физически больно. Я ощущал себя черепахой, сдирающей себя панцирь. Чужой шлем сидел на голове криво, мундиры и штаны тоже подходили мне не очень хорошо. Хотя расставшийся с ними парняга по комплекции не сильно от меня отличался. Мы разделали всех, кроме командира Связали их теми же маскировочными сетями и утащили в кусты. «Просыпайся!» — сказал я и похлопал офицера по румяной кайтерийской щеке. Тот вздрогнул, принялся озираться, созерцая нашу банду, помятую и изнурённую, в чужой одежде, похожую на похмельных клоунов, разве что без красных носов и белил на физиономиях. «Кто? Что вам?» — забормотал он, пытаясь отползти от меня подальше. «Тихо, тихо!» — сказал я. Говорить будешь только когда я тебе разрешу. Дело такое. Отвечай кивками, понятно? Да, но я врезал ему по физиогномии так, что за хрустели костяшки пальцев. Нет, к этому типу я врождённости не испытывал, но речь шла о моих девчонках, и всякую жалость и мягкость я оставил позади. Кивками, повторил я. Понятно? Офицер некоторое время пялился на меня с ужасом, потом кивнул. Ты знаешь, где держат пленных? Тех, кого Табгун хочет расстрелять сегодня? Он кивнул снова. «А теперь рассказывай, где именно и как их охраняют?» Офицер облизал губы и заговорил, с трудом подбирая слова, пытаясь справиться с одолевавшей его дружью. «Понятно, только что был королем пира, гордым командиром оравы вооруженных оболтусов, а теперь ты стал практически никем, падали в руках непонятно откуда взявшихся злых чужаков». Он говорил, а я смотрел на план дворца, я задавал вопросы, уточнял, переспрашивал. Слишком многое стояло на кону, и я не хотел допустить небольшой ошибки, из-за которой всё пойдёт прахом. Предназначенных на заклание родственников Табгуна держали в нескольких комнатах прямо рядом с сторонным залом. Ну а сам корпус изнутри охраняли лично преданные новому правителю гегемонии головорезы из внешних секторов, при упоминании которых мне вспомнился легат Зитир. Какое счастье, что мы убили его ещё на Бря. Всё понятно, сказал я, когда командир патруля замолк. Теперь ты поведешь нас. Автомат я тебе дам, но не заряженный. Если не выкинешь какого фокуса, останешься жив. Уяснил? Но нет, я не могу. Как же так? Вы не мо...» Пришлось врезать ему еще раз, чтобы привести в чувство. «У тебя нет вариантов», — пояснил ему Макс. «Или мы расстреляем тебя на месте. Хочешь?» Этого он не хотел. И вскоре по дорожке в обратном направлении топал вроде бы тот же самый патруль. Впереди шагал тот же самый офицер, за ним нестройной толпой тянулись остальные, и Нара пряталась в задних рядах так, чтобы из окон тронного корпуса всё смотрелось как нужно. Место засады осталось позади, и мы вышли на открытое пространство под лучи только что показавшегося из-за горизонта солнышка. Никаких фокусов, повторил я, когда до входа в караулку осталось метров 50. Командир патруля кивнул, На крыльце Ленива переговаривались и жевали что-то два бойца в бронезащите, украшенной звездой внешних секторов. Вид у них был самый скучающий. Автоматы висели на могучих плечах, забрала шлемов были подняты, и правильно, кого тут опасаться. "Чего вам?" спросил один необычайно мощный игва, настоящий великан для своего народа. Глаза второго, мощного шаввана, подозрительно сузились. Он что-то увидел. Ничего. Я шагнул в сторону, выходя из-за спины пленника, и спустил курок. То же самое и сделал дюшке, и два тела отлетели назад, рухнув на ступеньки залива их крови. Четверо моих бойцов тут же ринулись вперёд, оттащили убитых в сторону и избавили от ненужного более оружия. Бы припасы у нас оставались, но было их, честно сказать, немного. "Давай тебя свяжем", сообщил я пленнику, который стоял, открыв рот. пока я крутил ему руки, мои бойцы во главе с Дюшки открыли двери и пропали внутри. Оттуда донеслись даже не хлопки, а не громкое постукивание, словно очень много молоточков били по маленьким гвоздям. Может, проснутся тот, кто дрыгнет в соседнем помещении, но это только. Я подтолкнул пленника в спину, и мы зашагали вверх по ступенькам. Оставлять следов снаружи не стоит, поэтому и убитых мы сейчас заволочём и аккуратно положим где-нибудь внутри обнаружилось настоящее кровавое месиво. Все находившиеся в карауле оказались убиты в несколько мгновений. Никто даже не успел взяться за оружие. А ты, пожалуй, нас проводишь, сказал я командиру караула, побледневшему так, что на фоне простыней его физиономия казалась бы невидимой. И мы двинулись в глубь тронного корпуса. Пятерых в голове с Максом. Я оставил в караулке на случай, если ещё кто-то появится. Убивать больше никого не нужно. Главную ударную силу в этой части дворца мы обезвредили, и их было ничуть не жалко. Эти типы со звездой на броне стреляли в нас еще на Бриа, и они держали в плену мою жену и дочь. Длинный коридор мы прошли, никого не встретив, а вот у входа на лестницу нам попался слуга Шаван. Рыбьи глаза его едва не вылезли из орбит, он прижался к стене, явно опасаясь даже дышать. «Доброе утро», — сказал я ему, проходя мимо. «Все хорошо, секретная операция. Вернись в свою комнату и оставайся там». «Э-э-э... у... у... у...» Выдавил он и рванул вверх, перескакивая через две ступеньки. Ну, а наш путь лежал вниз. Дюшхе и еще двое бойцов, лучших стрелков, вогнали меня, одолели первый пролет и тут же начали стрелять, едва успев развернуться, и я остановился, понимая, что надолго это не затянется. «Готово!» — сообщил Ферине почти тут же. Второй пролет заканчивался мощной дверью, и около нее лежали еще двое вояк из внешних секторов. И тут на стене висели самые обычные ключи, металлические и здоровенные, только кабанов глушить с причудливыми фигурными бородками. Евшхе снял их и вставил в скважину. Раздалось негромкое клацанье, и дверь распахнулась. Нашим глазам предстал короткий коридор с дверями по правую и левую сторону. Одна из них открылась, и в коридор выглянула женщина, которую я видел в тронном зале, когда сам прежний гигемон повесил на меня медальку. Светлые волосы, смуглая кожа и алые глаза, даже не наивные. а пустые, равнодушные. Чертами лица она очень похожа на Юлю. И теперь я знал, почему. У них были общие предки. Они приходились друг другу дальними родственницами. Дочь прежнего хозяина Звездной Империи. «Эф, Ваше Высочество!» Сказал я, вспомнив, как обращались к Табгуну во время визита его на гнев гегемонии. «Не стоит волноваться. Мы не причиним вам вреда. Все хорошо. Вернитесь к себе!» Она не закричала. Она просто смотрела на нас удивлённо хлоп и глазами. Я оставил пленника бойцам и сам двинулся дальше, заглядывая в одну дверь за другой. За второй обнаружился крепко спящий на широкой кровати немолодой кайтерит из той же гигемонской семейки. Длинным лицом и тяжёлым подбородком он сильно напоминал Табгуна. Вроде бы был последнего имелся старший брат. А вот в третьей комнате я их нашёл. Тут стояли две кровати, обе для взрослых. Окон не было, имелся столик, два стула и шкаф. Но самое главное, что на одной из кроватей приспокойно сопело в две дырочки Сашка, а с другой на меня смотрела Юля, и в глазах её мешались надежда, удивление и недоверие. "Нельзя же так", произнесла она после того, как несколько секунд мы просто молча таращились друг на друга. "Ты же мне снишься? Этого не может быть. Эх ты, Егор, сон. Нет". Ноги у меня ослабели так, что я просто каким-то чудом не осел на пол. Сердце вроде бы остановилось совсем. Но я ухитрился броситься к ней и обнял, ощущая родной, такой родной запах. Принялся гладить по шелковистым волосам и бормотать какую-то ерунду. Юля шмыгнула носом и вдруг заплакала. Тёплые капли потекли у меня по виску. Всё будет хорошо, я пришёл за тобой. Никто вас не обидит, я вам обещаю. Сердце моё разрывалось от счастья, любви и нежности, и всех слов мира не хватило бы, чтобы выразить эти чувства. Да. — сказала Юлия, оттолкнула меня. — Дай на тебя посмотреть. Грязный весь. Небритый. Ужас. — Мама! — произнес Сашкин голос у меня за спиной. — Папа, это ты? — Я. И я повернулся к дочери. Выглядела она куда хуже, чем когда мы виделись в последний раз. Под глазами темные круги и сама бледная и похудевшая. — Папа! — повторила Сашка, и я бросился уже к ней. Обхватил и прижал к себе. — Папа! Она шмыгнула носом и упёрлась в мою щеку, наверняка уколовшись об щетину. Наверняка так бы мы и просидели в обнимку не один час, но тут я вспомнил, что кое-что принёс. Настало время процедур. Я отстранился от дочери и принёс с остатки вверх рюкзак. Юля, ты умеешь пользоваться обручем? Да там всё просто. Жена моя откинула одеяло и оказалась в незнакомой пижаме цвета лежал во снега. Надеваешь на голову, и он работает. Ну, по крайней мере, должен. Сияющий обруч явился на свет, кочнулись в вале паутинки, отразили лучи утреннего солнца драгоценные камни. "Ух ты, какая красивая корона!" воскликнул Сашка. "Это мне?" "Только поносить", строго сказал я. Я аккуратно надел золотую ленту ей на голову так, что одна волна оказалась на лбу, а другая на затылке. Обруч тут же сжался, обхватил её голову и засветился мягким, успокаивающим зелёным огнём. Сашка замерла, глаза её округлились. Я сжал кулаки. Юлия ухватила меня за предплечье, и мы застыли точно три статуи, созданные совсем не древнегреческим скульптором. Мне показалось, что я слышу очень тонкое, еле различимое жужжание, а затем волны света побежали по телу дочери, сверху вниз, точно омывая её. "Ой, щекотно", сказала Сашка. "И хорошо". А потом его все засмеялось, так заливисто, как не смеялось с того дня, когда у неё появилась болезнь. В тот же миг зелёный свет потух, уборочь с мягким щелчком ослабел, и я дрожащей рукой забрал его. Ну что, пошли отсюда, сказал я. Когда мы поднялись к караульной, я закрыл Сашке глаза рукой и специально взял её для этого на руки. Она захихикала, решила, что это игра такая. И принялась вертеться и отдирать мою ладонь. "Ничего себе, там снаружи", сказал вдруг Макс, стоявший у окна. "Сам топгун. Забери её". Я передал дочь Юлии и сам бросился к земляку. И точно, мимо преспокойно шагал будущий гигемон в обычном роскошном мундире, длинный словно каланча, и сопровождали его всего лишь четверо телохранителей. "Давай, быстро!" скомандовал я. "Если оставить эту гниду в живых, Так он нас отыщет где угодно, чтобы отомстить. Я вылетел на улицу первым, за мной с тяжелым топотом ломанулись остальные. Телохранители повернулись в нашу сторону, сдвинулись, закрывая принца, и даже начали поднимать автоматы. Двое тут же упали, нашпигованные пулями, третий успел выстрелить и только после этого свалился. Четвертый рванулся бежать, но ему это не помогло. «Хм!» — сказал Тапгун, скидывая руку, и я понял, что не могу двигаться. Я вроде бы перебирал ногами, бежал куда-то, но почему-то оставался на месте. Колышащийся вокруг туман то густел, так что я оказывался в сплошной белой дымке, то становился прозрачным, и тогда я мог видеть принца, который рассматривал меня без страха, с отстранённым любопытством. Сильным сила, нечего сказать, проговорил он наконец. Вот ты куда забрался? Ничего себе. И ведь мог бы даже выжить, если бы Не повернул оружие против меня. Просто бы, скажем, убежал. Нет, потом бы я тебя все равно убил, но хотя бы не сегодня. «Стреляйте в него, стреляйте!» — хотелось закричать мне, но мускулы горла мне тоже не повиновались. Я едва мог дышать. Краем глаза видел, как раскачивается на месте дюшхе, как ходит туда-сюда автомат в его руках, как искажено покрытой татуировкой лицо. Фериня явно пытался сбросить на вождение, но сил у него не хватало. Он проигрывал в этой битве так же, как и я. Я ждал, что ты явишься, продолжил Табгун. Но думал, что тебя поймают раньше. Все, кто тебе помогал, будут наказаны. Их казнят по древнему обычаю Кайтэра как слуг, предавших господина. В первый день отрежут пальцы ног, во второй рук, потом ступни и ладони и так далее. Жену твою я хотел просто убить, но теперь я с ней позабавлюсь. Красавица. Всегда была такой, и я всегда хотел её. Что за глупый запрет не спать с родственницами? Ну вот теперь я его отменю для себя. Ты это Murad, Егор. Его алыи глаза впились в мои, и вместо ярости, что должна была прийти после таких слов, я испытал лишь глухое отчаяние. Продлнув, выдавил дёждьке и упал вперёд, перекатился на бок. Не надо бороться. Я сильнее вас всех, сказал Табгун. Мой разум сильнее. И тут я увидел у него за спиной прижавшийся к земле светло-бежевый силуэт. Неведомо куда сгинувший в ночной суматохе котик вернулся и теперь подкрадывался к принцу сзади. Тебе я распорю брюхо. Табгун двинулся ко мне, на ходу вынимая из ножен кинжал. Очень удобно, что ты снял бронезащиту. Не придётся тебя из неё выковыривать. Интересно, твоя жена оценит тебя с вскрытым животом. Понравится ей твои внутренности. Он взял меня за подбородок, и рука его оказалась горячей, словно не из плоти, а из раскалённого металла. И тут котик, прыгнув, я увидел острейший когти впившийся в ухо и шею принца сзади. Хлынула кровь, глаза топгона расширились, он пошатнулся, но устоял, свободной рукой потянулся себе за голову. Котик рвал и терзал четырьмя длинными лапами. Обрывки кожи и пучки волос летели на земь. «Это что?» Принц ухитрился схватить зверя за бок и даже потянул, но только навредил себе. Котик взвыл и вцепился зубами в макушку табгуна. И тут наведенное оцепенение спало. Я понял, что могу двигаться, и мускулы мне повинуются. Сзади прозвучало несколько мягких ударов. Мои бойцы, судя по всему, попадали, точно сбитые бревном манекены. Но я устоял. Я даже спустил курок. А? Так он удивлённо глянул вниз на дырочку, появившуюся в его мундире. Он швырнул котика прочь, и тот своим улетел в кусты, алые глаза загорелись вновь. Но я уже выхватил из руки принца его собственный нож и ударил, целясь повыше воротника. От чего-то показалось в этот момент, что пули это существо не возьмёшь, что передо мной оборотень. Лезвие вошло в плоть с мягким хрустом. Но нет. С бульканьем проговорил Табгун. «Нет, так не может быть!» Из-под ножа хлынула кровь, и без пяти минут правитель гегемонии упал назад, прямой точно столб. Раскинул руки, да так и остался лежать, глядя в светло-розовое утреннее небо. «Егор!» От дверей в караулку ко мне неслась Юля, глаза распахнуты, волосы растрепаны, вид совершенно дикий. «Да куда ты?» Я шагнул ей навстречу, и она обняла меня, едва не сбила с ног. Так слаб я оказался. Что там с Сашкой? Я ее оставил девушке с сиреневыми глазами. Юлю трясло, она цеплялась за меня, точно детеныш ленивца за маму. А, то есть Наре. И та, я надеюсь, увела девочку обратно в подвал. Все хорошо, все хорошо. Я обхватил жену за плечи. Теперь уже точно все хорошо. Хрррр, сказали снизу, и мне в лодыжку ткнулось нечто теплое. Вид у котика был помятый, но воинственный. Он прихрамывал сразу на две лапы. Однако хвост его гордо торчал вверх, а уши с кисточками ходили туда-сюда, намекая, что никакой враг не подберется незамеченным. «Молодец!» Я нагнулся и погладил зверя по напруженной спине. «Что б я без тебя?» Котик уселся и принялся облизываться, а я полез рукой за ворот, болтающийся на шее звездочки. «А он точно мертв?» Просил Юля разглядывать труп Тавгуна. Надеюсь. Я сжал звёздочку, она завибрировала. Да? Да несся из неё голос Герата. Егор, если ты, трибун. У меня есть для тебя подарок. Перебил я его. Тело того, кто хотел править гегемонией. Нет, какие шутки? Прилетай во дворец, убедишься. И обруч готов тебе передать. Только в обмен на кое-что.